22. -ая. Старые друзья. По приказу императрицы Аркейцам запрещено заколдовывать мертвецов и животных. Об этих занятиях ничего не сказано в догматах и п о р а б о щ ё н н ы х мертвецах, и, соответственно, они оскорбляют саму суть р а б о в л а д е н и я Души должны оставаться в форме теней, которую им предал Никс. Их не следует помещать в другие объекты, хоть живые, хоть неживые. Королевский указ. Месяц Таваб. 850-й год по аркийскому летоисчислению. Нелит проснулась внезапно. Спать под мешковиной одеялом она не привыкла. Она прижала ладони к стенам, почувствовала, какие они плоские и холодные. Они совсем не были похожи на вход в темную пещеру, которая ей приснилась. Фаразар все еще прятался в дальнем углу у двери и смотрел на Нелит, щурясь от солнечного света, пробивавшегося через ставни. «Время! Час или два после рассвета!» «Проклятье!» — выругалась Нелит и бросилась к своему балахону, недавно выстиранному и зашитому, а также к запасному плащу и штанам, которые ей дал старый фен. Заплат на них оказалось больше, чем исходной ткани, но Нелит все равно была им рада. «Это так грациозно!» — вздохнул Фаразар. Нелит вошла в зал, где горстка посетителей сидела по углам, сгорбившись над своими кружками. Эбер к и в н у л ей. В лучах солнечного света, пробивающихся в открытую дверь, она казалась еще бледнее, чем раньше. Старый изобретатель исчез с восходом солнца, словно вампир. «Завтракать будешь?» – спросила Эбер. Нелит покачала головой. «Мне нужны только припасы, то, что не сразу испортится». «Могу дать пару сухарей и апельсин. В колодце есть вода, и для нее я дам тебе свежие мехи за то, что ты вела себя тихо и заняла старого фена. Когда-нибудь он взорвет себя и отправится прямиком на тот свет. И таверну с с о б о ю т а щ и т Кстати...» э б е р достал из-под стойки маленький кожаный кошелёк, стянутый длинной верёвкой. Кошелёк стукнул по дереву. «Это он оставил для тебя. Там часть его порошка. Он просил показать порошок в городе. Сказал, что ты, похоже, отличаешь добро от зла». Нелит невольно улыбнулась и, повесив кошелёк на шею, спрятала его под балахоном. «Надеюсь, он прав». «Да не оставят тебя мёртвые боги!» «И тебя тоже, Эбер». Нелит направилась к двери, но остановилась. «И ещё». Эбер с подозрением прищурилась. «Нет ли у тебя лишнего ножа или другого клинка, предпочтительно медного?» «Хм...» Женщина, похоже, прекрасно её поняла. «У меня есть только вилка. Придётся обойтись ею». Спрятав самодельное оружие в карман, Нелит вышла на двор. м о р щ и с ь от яркого света, она забрала н а и ш а из конюшни, половину которой ночью разрушила буря. Конь, похоже, был совершенно не встревожен. Он все еще жевал то, что оставалось в ведре, спокойно и даже скучающе поглядывая по сторонам. К его длинным ресницам налипла пыль. Когда к нему подошла н е л и т он провел копытом по земле, оставив на ней след. «Вот именно», — ответила она, — «мы едем дальше». Привязать труп на спину коня оказалось непросто, и эта задача не только не понравилась им обоим, но и едва не испортила Нелит утро и о щ у щ е н и е от вчерашней ванны. Хотя песчаная буря унесла большую часть вони, тряпки покрылись тёмными пятнами, а когда Нелит прикоснулась к мягкому телу, её едва не стошнило. и з угла вышел Фаразар и печально посмотрел на пустыню. Теперь... При свете дня Нелит видела, что они нашли небольшой город с центральной площадью и колодцем. Здания, наполовину засыпанные оранжевым песком, были похожи на панцирь и черепах. Утренний ветерок, хвост бури, донёс до неё дым, летящий из кузницы. «Ну что, вперёд?» — спросила она у Фаразара. Вместо ответа он что-то буркнул и скрестил руки на груди. Похоже, сегодня он хотел, чтобы его тащили. Ещё один бесполезный протест. Перебросив ногу через хребет Анаиши, она уселась. Позиция уже казалась Нелит очень знакомой. Она была готова поклясться, что на спине коня уже образовалась выемка в форме её зада. Поначалу её ссадины ныли, напоминая ей о бегстве и забатве. Покидая город, Нелит бросила взгляд на юг, где пустыня переходила в огромный, но невероятно пологий склон, который вел к лестнице. Лестница все еще заслоняла почти весь горизонт у них за спиной. Огненный хребет, затянутый дымкой, выглядел пепельно-серым. Пыль, которая еще не осела, придавала воздуху оранжевый оттенок. Нелит и конь снова подчинились ритму путешествия, вместе кивали в такт поднимающимся и опускающимся к о п ы т а м Под копытами трещала соль и давно засохшие растения. Когда жара усилилась, Нелит позволила себе впасть в забытье. Капюшон, нашитый на плащ, защищал от солнца, но не от жары. Она по-прежнему поджаривалась, как и раньше, только теперь ее окружала белая корка солончаков, отражавшая лучи. Нелит закрыла глаза и разрешила Анаишу самому искать дорогу. Умное животное сообразило, что они направляются на север, и не меняло курс до полудня, когда солнце стало припекать еще сильнее. Как только солнце начало скользить на запад, Фаразар заговорил. «Ты понимаешь, что, обменяв меч, ты лишилась единственного средства защиты». Нелит это понимала и потому ответила утвердительно. «Что ты будешь делать, если снова встретишь разбойников?» «Значит, нам просто придется бежать быстрее, верно?» Ответила она, похлопав коня по крупу. Он одобрительно заржал. Раны на его боках еще не зажили. «Тупая сука!» «Ты бы предпочел, чтобы я строила планы и плела интриги? Словно настоящая аркика?» «Если я при этом не попаду в рабство к какому-нибудь ублюдку-торговцу с жирными пальцами, то да. Всегда думаешь только о себе». Фаразар снова зашипел. Очевидно, что сегодня он точил на нее зуб и твердо намеревался сделать его острым, как бритва. Похоже, что в нем снова вспыхнул огонь. «Кто бы говорил, ты стремишься извлечь еще больше выгоды, заколдовав меня?» «Правда?» «Не смеши меня. Я знаю, что ты делаешь это только ради себя, иначе ты не стал бы тратить столько сил». «Муж мой, есть много способов разбогатеть. Ты так этого и не понял». Он умолк, но продолжал мрачно глядеть на нее, скрестив руки на груди. Он позволил магии тащить себя, его ноги оставляли в земле неглубокие бороздки. Его тело ярко сияло на солнце. «Ты увидишь, Фаразар, ты в с ё увидишь своими глазами!» Она оглянулась, и что-то привлекло е ё внимание. Кружащая точка с крыльями, раздувшимися от восходящих потоков. Нелит прикрыла глаза ладонью и решила, что для стервятника точка выглядит слишком маленькой и быстрой. Это было то же самое существо, которое следовало за ними вот уже несколько дней. На южном горизонте по-прежнему не было видно ни одной тени. Появление точки всё равно заставило Нелит похолодеть. «Идём дальше. Молча. Гораздо лучше, когда у тебя закрыт рот, мой дорогой». ф р а з а р выполнил её просьбу. На какое-то время. И Нелит снова погрузилась в монотонность поездки. Только на этот раз она одним глазом следила за небом и его сомнительными обитателями. Они преодолели две мили, когда ее по затылку ударил камень. Капюшон смягчил удар, но снаряд был острый, и Нелит, вскрикнув, прижалась к шее Анаиша. Второй камень попал в зад коня, заставив его резво перейти в г а л о п Нелит полетела на землю из силы и ударилась боком. В ушибленных ребрах снова вспыхнула боль. «Ты!» — захрипела она. Над ней возвышался Фаразар. Она бешено размахивала ногами, но едва его сдерживала. Ноги отлетали от него или проходили сквозь его застывшие очертания. Она поползла назад, увидев, что он поднял двумя руками еще один камень. Его глаза практически пылали. В тот миг Нелит поняла, почему ее предки так боялись призраков, до того, как научились приручать их. Ужасное оскалившееся лицо пугало даже при свете дня. Это замедлило бы ее, не способную защититься от нового удара, если бы Анаиш не отбросил Фаразара в сторону. Призрак полетел в одну сторону, а Анаиш побежал в другую и загородил собой Нелит, словно сторожевой пес. Она встала на ноги и похлопала его по груди, а он затопал копытами и громко заржал. Достав из рукава медную вилку, Нелит бросилась на Фаразара, который отчаянно пытался собраться с силами. Его камень укатился в сторону. Она воткнула вилку в его ступню, и он взвизгнул. Еще один удар в бедро. Она стала продвигаться снизу вверх. Его ледяные руки вцепились в нее. Фаразар был достаточно взбешен, чтобы удерживать ее, но на большее ему не хватало сил. Вилка снова попала в поры Фаразара, и он вскрикнул. Увидев вилку, торчащую из его груди, он, наконец, замер. Потное лицо Нелит было мрачнее тучи. Она почувствовала, как кровь течет по ее шее. В том месте, где вилка проткнула Фаразара, его п о р ы побелели. Вокруг зубцов появились яркие трещины. Фаразар дрожал от боли. Не успела она вытащить из него вилку, как между Нелит и Фаразаром появилось что-то пернатое и верещащее. Когти вцепились в руку Нелит, заставив её разжать пальцы. И она, и призрак бросились прочь от разъярённой твари, забыв о драке. Существо было похоже на сокола, но летало так быстро, что Нелит не могла его как следует рассмотреть. «Какого...» «Беги!» — крикнул ей сокол, высоким, но не лишённым силой голосом. Должно быть, это было заколдованное существо, но Нелит уже много лет их не видела. «Бежать!» «Со всех ног! Тебя догоняют разбойники!» Застыв от страха, она посмотрела на юг, но на горизонте не было ничего, кроме пятна черного дыма. Таверна. Наверняка это таверна. Разбойникам ни чему сжигать город, но если их что-то сильно разозлило, например, то, что жители приютили у себя их врагов, Нелит вспомнила добрую Эбер ы старого фена. Она закусила губы, и ее глаза наполнились слезами. Она подумала о том, удалось ли им сбежать. «Опыри! Они преследуют нас!» — выдохнула она. Сокол по-прежнему верещал. «Шестнадцать всадников, а за ними еще двадцать три! Полдня п у т и они тебя догонят! Выбирай!» Других объяснений н и л и т не потребовалось. Схватив вилку, она быстро забралась на Анаиша и ударила его пятками в бока, пустив коня в галоп. Маленький сокол полетел рядом, по-прежнему яростно хлопая крыльями. «Ты кто вообще?» — заорала Нелит, перекрикивая свист ветра и топот копыт. Песок летел ей в лицо. «И туда! Туда!» Птица пролетела мимо нее и взяла чуть восточнее. «Но ведь город в той стороне!» «Свою мать! Город тут везде, там есть река и баржа!» Нелит покачала головой. «Баржи — это не м о ё Про реку она знала и все же решила ехать верхом. Этот путь был более коротким и быстрым. Река, извиваясь, прокладывала себе путь на северо-запад, вплоть до середины дюнных равнин, а затем поворачивала на восток, слишком далеко от цели Нелит. Кроме того, на реке было полно порогов и поворотов. Кроме того... Вода — не ее стихия. «Я могу их обогнать!» Сокол неловко сел на голову лошади, широко раскрыв пестрые крылья. «Значит, ты просто дура, долбаная!» «Да кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?» «Я хочу тебе помочь, а ты мне не даешь!» «Кто ты?» «Сейчас это не важно, просто следуй за мной!» Взлетев, сокол превратился в маленькую точку в синем небе. Нелит направила н а и ш а за ним. Сердца обоих сильно колотились, стремясь перегнать друг друга. Фаразар уже то ли бежал, то ли летел следом. Его руки были прижаты краном, а голова поникла, но он все еще бежал. Похоже, что их цели снова совпали. Забыв о том, что она, словно безумная, следует за говорящим соколом, Нелит мчала вперед, но на этот раз она не спускала глаз с птицы. С каждым мощным ударом копыт д а л ё к а я дымка сгущалась и в конце концов превратилась в темную полосу. Возможно, это е щ ё одно ущелье или луг на берегу реки. Столб дыма позади нелит накренился, вытягиваясь все больше, словно огромный палец, который о б в и н я ю щ е указывает на н е ё Довольно быстро появились их преследователи. Поначалу они выглядели как размытые пятна в дымке, но быстро увеличивались. Должно быть, теперь они лучше видели свою жертву, и это подстегнуло. Нелит это тоже подстегнула, и она пришпорила а н а и ш е пустив его бешеным галопом. Они словно пытались проскочить между зубцами смыкающихся тисков. Постепенно темная полоса стала более четкой, превратилась в узкое ущелье со скалистыми краями, похожее на огромную зубастую улыбку, уходящую по дуге куда-то вдаль. Один ее край тянулся к Нелит, словно веревка, свисающая с уезжающей повозки. Они пролетели мимо примитивного указателя, сделанного из кучки камней и топляка, и н и л и т узнала символы вода и лодка. Сокол направил их по верному пути, Нелит пришпорила Анаиша еще сильнее. Хотя до цели оставалось еще миля, Нелит увидела маленькую хижину, охраняющую длинный и широкий спуск к реке. Вода, должно быть, потратила тысячи лет на то, чтобы пробить это ущелье в скале, и поэтому здесь, вдали от солнца, река пережила пустыню. Нелит уже видела голубые искры за б у р а м и камнями. «Я!» Нелит умолкла и, обернувшись, заметила, что разбойники догоняют ее. Их лошади были высокими, длинноногими, и скоробей от лошадей не отставали. Она слышала барабанную дробь копыт и лап. Нелит благословила о н а и ш а Да, сердце у него было отважное, но в мощи этим жеребцам он уступал. Сокол упал с неба, словно брошенное копье. Он раскрыл крылья всего в одном ярде от земли и, повернув, снова полетел рядом с ней. «К причалу привязана плоская баржа, достаточно большая, чтобы вместить двадцать человек и груз. В хижине живет старик, но ходит он с трудом и помешать тебе не успеет». «Разве они его не убьют?» Сокол сердито защелкал клювом. «Они могут убить его или тебя! Выбирай!» На ее совести уже была смерть Эбер и Фена, не говоря уже о горожанах. Будь она проклята, если сегодня из-за ее ошибок умрет еще кто-нибудь. По лбу ней л и т потекла новая струйка пота. В горячем сильном потоке воздуха она казалась холодной. Нелит снова ударила пятками коня, а Наиш почувствовал ее отчаяние и, вытянув шею, прибавил ходу. Его бока дрожали от напряжения. Прижавшись к его шее, Нелит слушала вой ветра и бешеный стук копыт. Фаразар остался далеко позади, но до нее в с ё равно доносились его крики. Быстро оглянувшись, Нелит увидела, что он старается поднять как можно больше пыли, одновременно кричая и о том, что разбойники уже совсем близко. И от старого гада временами была польза. Желтое облако пыли, с о з д а н н ы е им, закрыло упырей. Она надеялась, что пыля слепит разбойников или заставит их задохнуться. Нелит покрутила пальцем, призывая его продолжать в том же духе. к о н ь резко остановился у двери хижины, и Нелит пришлось обхватить его за шею, чтобы не упасть. «Старик!» — завопила она, задыхаясь. В тёмном дверном проёме уже появилась какая-то тёмная фигура со старым трезубцем в руках. Оружие поблёскивало на солнце в тех местах, где ещё не заржавело. «Беги! Сюда едут разбойники!» Старик высунул наружу голову, похожую на изюмину, и уставился на облако пыли и на чёрные фигуры, которые рассыпались по песку. Их крики складывались в нарастающий рёв. «Нам нужна твоя баржа!» «Я не хочу попасть в беду!» н е л и д спрыгнула на землю и подбежала к двери. Старик нерешительно ткнул трезубцем, но н е л и д сделала шаг в сторону и обезоружила его, резко дернув задревко. Старик стиснул руки и с вызовом посмотрел на нее. «Беда будет! Хочешь ты того или нет? Идем!» «Это мой дом! Я не трус!» «Этой б а р ж е я управляю в 18... о с е м н а т с т а р и к трусость тут ни при чем! Они убьют тебя просто так, для смеха! Идем с нами, у нас нет времени!» Нелит вытащила его из хижины, возблагодарив мертвых богов за то, что он усох от старости. На коня она усадила его почти без труда. «Держись!» — она хлопнула на Ише позаду и, отчаянно заржав, конь помчался к реке. Нелит побежала за ними, топача по гравию и постоянно оглядываясь. Упыри приближались. Должно быть, теперь их разделяло лишь 100 ярдов, и, несмотря на отчаянные рывки Нелит, расстояние сокращалось. Фаразар пролетел мимо н е ё криво ухмыляясь. Нелит предупреждающе подняла трезубец, но он был уже за пределами досягаемости. Думать о его кознях ей было некогда. Нелит услышала голос кроны на фоне грохота, треск молнии среди грома. Он казался искаженным, приглушенным. «Дави с у к а еще жива!» Подтек с Нелит ручьем, она двигала ногами так быстро, как только могла. Склон был пологий, но каменистый и усеянный старыми балками. Дважды Нелит едва не упала, оглядываясь на своих преследователей, но страх и паника не дали ей потерять равновесие. Тело Нелит действовало без ее участия. «Догоните ее!» — снова зазвучал голос Кроны, на этот раз ближе. «Ловите, сучку!» Крона сидела в седле, щурясь от ветра. Ее голова была замотана огромной повязкой, но там, где ткань заканчивалась, виднелась черная вспученная кожа. Уродливые черные вены бежали по шее кроны в том месте, куда распространился ожог. В руке крона держала огромную булаву, на которой было не меньше шипов, чем на морском еже. Огонь в ее здоровом глазу говорил о том, что она мечтает пустить оружие в ход. Анаиш и лодочник уже стояли у воды рядом с плоской прямоугольной баржей. В нескольких местах борта баржи были приподняты, словно щиты. Нелит увидела, как рука старика летает над швартовыми, фаразар занялся другим узлом, а Наиш уже нашел себе место на дальнем краю баржи. Сокол закричал, вынырнув из синевы, и снова расправил крылья, на этот раз перед мордой приближающейся лошади. Его клюв р а с с а р а п а л ей голову, когти вцепились ей в глаза. Лошадиный вопль подсказал Нелит, что сокол сумел добыть трофей. Она оглянулась и увидела бьющуюся в судорогах лошадь, придавившую всадника. Сокол возвращался в небо, сжимая в лапе окровавленный глаз. «Не останавливайся, тупица!» — крикнул он. Падение лошади выиграло для Нелит пару ярдов, но не больше. Несколько упырей наткнулись на неожиданное препятствие, но Крона и все остальные обогнули его и бросились в атаку. «Отчаливай! Отчаливай!» От криков лодочника у нее сжалось горло. «Ей придется прыгать». По ее щекам потек холодный пот. Когда ноги н е л и д застучали по маленькой деревянной пристани, она услышала топот копыт у себя за спиной. Она приготовилась к прыжку, не сводя глаз с протянутой руки лодочника, которая была уже в нескольких ярдах от берега. Ее ноги превратились в онемевшие поршни. Ее правая рука была лопастью ветряной мельницы, на которую налетела буря. Другая рука сжала трезубец так крепко, что древко было готово сломаться в любую секунду. у Прыгнув, Нелит услышала, как палицы со свистом рассекают воздух, почувствовала, как холодные шипы целуют ее шею. Она ничего не могла сделать, только с и л о и в о л и сделать себя первым человеком, научившимся летать. Лодочник отскочил назад, и трезубец воткнулся в деревянную палубу. Речная вода полилась каскадом, Нелит врезалась в бок баржи и тут же вылезла на палубу, всаживая занозы в пальцы. От ледяной воды у нее перехватило дух, и сейчас она отчаянно пыталась отдышаться. У нее за спиной три лошади со всадниками рухнули в реку. Раздались приглушенные крики людей, которых доспехи и оружие тянули на дно. Тяжело дыша от гнева и выплевывая воду и проклятие, крона царапала свои пристани. Одной рукой она указывала на Нелит, которая скрючилась на палубе баржи. Нелит п о д у м а л что это просто бесполезная угроза, но потом зазвенела тетива, и первая стрела со стуком врезалась в доску рядом с ее ногой. «Ложись!» — крикнула Нелит и растянулась на палубе. Новые стрелы с лязгом упали на палубу, пока н а ползла, чтобы укрыться за бортом баржи. Судно набирало скорость, но не так быстро, чтобы защитить от обстрела. Фаразар застыл на палубе рядом с каким-то огромным веслом. Анаиш пригибался как мог, но он представлял собой слишком крупную цель. Стрела вонзилась в его заднюю ногу, и он забился в судорогах, легаясь и выбивая щепки из палубы. Нелит, сжав зубы, ждала, когда обстрел прекратится. Ее сердце сжималось каждый раз, когда она слышала, как конь кричит от боли. «Успокой его, женщина, пока он баржу не перевернул!» — крикнул лодочник ей в ухо. Когда наступило затишье, Нелит бросилась к коню и положила руки ему на спину. Но это было бесполезно. Анаиш отказывался стоять смирно, а когда она попыталась прикоснуться к стреле, он едва не вытолкнул ее за борт. Пока крики и у г р о з ы упырей звенели в ее ушах, она обняла коня за шею и закрыла глаза. Прошло еще несколько напряженных минут, и стрелы, наконец, перестали свистеть над ними, а Анаиш успокоился и лег. Его губы покрылись белой пеной. «Спокойно, мальчик», — шепнула Нелит ему на ухо и посмотрела поверх его гривы на уже далёкую пристань, рядом с которой кого-то всё ещё выуживали из воды. Эхо голосов летело по узкому ущелью. Только тогда Нелит перестала задерживать дыхание и позволила себе осесть на палубу рядом с Анаишем. Её голову наполнил грохот бьющегося сердца. При каждом ударе картинка перед её глазами плыла. «Интересно, есть ли человек, которому сейчас так же тяжело, как мне?» — подумала она. Потом Нелит вспомнила, что она в арке, и что ответ на этот вопрос очевиден. У Фаразара началась истерика. а и д и о т «Они просто пойдут за нами следом!» — сказал он, расхаживая по барже. «Встанут на краю скалы и будут стрелять в нас сверху!» — он пнул стрелу. «Медный наконечник! Почему ты не построил корабль с крышей, чудак с верблюжьими мозгами?» Лодочник промолчал и сосредоточил все внимание на руле и весле, пытаясь еще больше увеличить скорость своего судна. «Он что, не говорит на общем? Значит, попробуем на аркийском. Фаран, эсо...» «Фаразар, заткнись!» — воскликнула Нелит, вставая. «Я с тобой ещё поговорю, но не сейчас. Закрой рот и сиди тихо!» Игнорируя её, призрак продолжил расхаживать по палубе, но уже молча. Нелит подошла к лодочнику и с подозрением посмотрела на потоки воды у него за спиной. «Господин...» У него мерзкий язык, но тут он прав. Бьюсь об заклад, стрел у них в достатке. Они займут позиции на скалах и будут стрелять сверху вниз. «Вот как!» — отозвался старик. Его опаленный солнцем лоб пересекла глубокая морщина. Голос его стал дребезжащим от старости, но мозолистые руки были тверды. «Пятьдесят лет г е р а провел на Ашти, и каждый мой пассажир считает, что знает о ней больше, чем я». «Ашти? Это ваша баржа?» «Нет. Река. На моем языке это значит непокорная. Она бросает вызов пескам. Она прячется здесь, в своем ущелье, где ее никто не тронет». Лодочник указал вперёд. Там, где река Ашти повернулась спиной к полосатому песчанику, она прорубила нишу в скале, достаточно большую, чтобы там могла стоять лошадь, и достаточно глубокую, чтобы в её тени спряталась баржа. Нелит улыбнулась. «Вы прекрасно знаете реку. Чтобы стрелять в нас, им придётся перебраться на другую сторону, а мостов поблизости нет». э т о излучина протянулась на несколько миль, а потом река поворачивает обратно и идёт к Келдуату. Там разбойникам не рады». Лодочник встряхнулся, словно вспомнил что-то важное. «А ты пока что объясни мне, зачем ты навлекла на меня все эти беды?» «Они ограбили нас в горах», начала объяснять Ниэлит, но лодочник смотрел не на неё, а на реку. Рядом с ними раздалось хлопанье крыльев, а затем послышался звук удара. Они посмотрели вниз и увидели сидящего на палубе сокла. «Старик, это я посоветовал им взять твою баржу!» Лодочник опасливо попятился. «Какого хера?» — птица опустила голову. «Я тень, з а к о л д о в а н н ы й чужеродной магией, а не один из ваших мертвых богов!» «Почему вы все такие, жители пустыни?» Слова Сокола не убедили старика, и он продолжил осторожно отступать к рулю. Сокол отпрыгнул в сторону и поманил Нелит крылом. «Так часто бывает. У них есть легенда о мертвом боге, который превращается в Сокола. Гаш или как его там?» «Горуш», — подсказал а Нелит. «Он самый». Сокол повел ее к борту баржи, но Нелит остановилась в нескольких ярдах позади него и, вздернув губу, стала смотреть на реку. у т е б я не нравится вода?» «Я не особо ее люблю». Точнее было бы сказать, что вода приводила ее в ужас. Если бы Нелит не была измотана, то сейчас дрожала бы от страха, В детстве она едва не утонула в такой же горной реке, пытаясь догнать отца, который уехал на охоту. «И поэтому ты не выбрала этот путь?» «Да. А ещё потому, что на лошади быстрее». Нелит прищурилась. «Кто ты? Почему ты мне помогаешь?» Сокол издал смешок, странный, шелестящий. «Меня зовут б э з и л и я помогаю только себе». Тебе я не помогаю. Тогда я перефразирую свой вопрос, дерзкая птица. Почему ты здесь? Прочесть что-то в чёрных глазах Безела Нелит не могла. В них не было ничего человеческого. Потому что твоя родная дочь, моя госпожа, приказала мне тебя найти. Нелит напряглась. Ну вот, ты меня нашёл. И что теперь? Осторожно спросила она. «Теперь, когда я тебя нашёл, я вижу, что тебе точно нужна моя помощь. И поэтому мне кажется, что ты предложишь мне условия получше». Сокол щёлкнул клювом, а н и л и т нахмурившись, села на палубу. «Ведь в конце концов, — добавил он, — зачем иметь дело с принцессой, если можно вести переговоры с императрицей? Гераб, стоявший у руля, ахнул.